Сын человеческий не конкретная историческая личность, не что-то отдельное и уникальное, а извечный факт, психологический символ, свободный от связи с понятием времени. Тоже, причем в самом высоком смысле, верно сказать его Боге, как типично символистски представлял себе его этот человек, и о Царстве Божьем, Царстве Небесным о сынах Божьих, нет ничего менее христианского, чем церковное огрубление, личный Бог, Царство Божие, которое грядет, Царство Небесное по ту сторону, Сын Божий в качестве второй ипостаси Троицы. Все это, простите за выражение, кулаком в глаз Евангелия. Да в какой глаз! Это всемирно-историческое циническое глумление над символом. И ведь очевидно, к чему относятся эти знаки «отец», «сын» — очевидно, но не для всякого ока. Это я признаю. Слово «сын» подразумевает приобщение к совокупному чувству преображения всего на свете, блаженство А слово «отец»? Само это чувство, чувство вечности и завершенности всего. Стыдно припоминать, во что обратила церковь такую символику. Не выставлена ли у порога христианской веры история амфитриона? А еще догмат о непорочном зачатии, да ведь им опорочено зачатие. Примечание. Не выставлена ли у порога христианской веры история Амфитриона? В древнегреческой мифологии Амфитрион – сын иеринского царя Алкея, внук Персея. Ницше имеет в виду наиболее распространенный, получивший ряд литературных переработок, сюжет. Пока Амфитрион участвовал в военных походах, Зевс принял его образ – Явился к его жене Алкмени, и от него Алкмена зачала Геракла. Ницше иронически приравнивает этот сюжет к христианскому учению о непорочном зачатии и рождении Христа. Царство небесное — это состояние сердца, а отнюдь не то, что находится над землею и грядет после смерти. Понятие о естественной смерти вообще отсутствует в Евангелии. Смерть не мост, не переход, совсем нет смерти, потому что она принадлежит лишь кажущемуся миру, от которого только та польза, что в нем можно черпать знаки. И смертный час тоже не христианское понятие. Для проповедующего радостную весть нет часа, нет времени, нет и физической жизни с ее кризисами. Царствие Божие не ждут, для Него нет ни вчерашнего, ни послезавтрашнего дня, и через тысячу лет оно не грядет. Это только опыт сердца, оно повсюду, оно нигде. Радостный вестник умер, как жил, как учил, не ради искупления людей, а для того, чтобы показать, как надо жить. Практическое поведение. Вот что завещал он человечеству. Свое поведение перед судьями, перед солдатами, перед обвинителями, перед всевозможной клеветой и издевательствами. Свое поведение на кресте. Он ничему не противится, не защищает своих прав, не делает и шага ради того, чтобы предотвратить самое страшное. Более того, он еще торопит весь этот ужас. И он молчит. Он страдает и любит вместе с теми и в тех, кто чинит ему зло. Не противиться, не гневаться, не призывать к ответу. И зло не противиться, любить его. Только мы, чей ум раскован, только мы обрели предпосылку для уразумения того, что неверно понимали в течение 19 столетий, прямоту ставшую инстинктом и страстью. Она со священной ложью воюет еще непримириме, чем с любой иной.